Дмитрий Емец. Приключения домовят. Повесть-сказка. Читает Алла Човжик. Часть 1. Переезд. Во второй половине августа у кирпичного пятиэтажного дома, неподалеку от станции метро Тимирязевская, остановился фургон. В двенадцатую квартиру вселялась семья Журавлёвых. «Папа, мама и их восьмилетний сын Митя». Папа с красным от натуги лицом протискивал шкаф в узкую дверь подъезда, а мама следила, чтобы грузчики поосторожнее выгружали вещи. «Бережнее с этим ящиком! Там посуда!» «Нет!» в Ту же секунду раздался звон и грохот. Мама заохала и принялась подбирать осколки. «Все, что было в ящике, разбилось» кроме большой фарфоровой кружки с толстой купчихой у самовара. «Посуд бьется, к счасть хозяйка!» — успокоил маму молодой грузчик, уронивший ящик. Но мама, перебиравшая осколки нового сервиза, похоже, имела собственное мнение, не совпадавшее с мнением грузчика. И вот Журавлевы сгрудились на пороге своей новой квартиры. «Жаль, у нас нет кошки!» — опечалилась мама. «Говорят, первый в новый дом должна войти кошка». «Какие предрассудки!» Папа отважно двинулся вперед, но неожиданно растянулся во весь рост. Мама и Митя помогли ему подняться. «Ты не ушибся?» «Мне показалось, у порога была натянута веревка». Папа наклонился и внимательно оглядел пол. Конечно, никакой веревки он не нашел и удивленно пожал плечами. Готов поклясться она была, но чудеса на этом не окончились. Митя радостно распахнул дверь в свою комнату, и ему на голову выплеснулась вода из молочного пакета. Пакет был привязан над дверью с расчетом устроить первому вошедшему небольшой душ. «Хотел бы я знать, чьи это проделки. Я бы ему показал!» — рассердился Митя. «Не злись. Просто прежние жильцы пошутили на прощание». Улыбнулась мама. «Людей много, и чувство юмора у всех разное». «Тебе легко рассуждать», — проворчал промокший сын. «Посмотрим, как бы ты смеялась, если бы вода вылилась на тебя». Но неожиданно настроение у Мити резко поднялось. Он вспомнил, что с сегодняшнего дня у него есть собственная комната. Он подбежал к окну. Вид отсюда был совсем не такой, как в старой квартире. Там окно выходило на дорогу, по которой днём и ночью ездили машины и грохотал железными колёсами трамвай. Здесь же был тихий дворик с высокими липами и тополями. По асфальтовой дорожке ходил дворник и разгонял метлой первые жёлтые листья. Митя забрался с ногами в кресло и задумался. «Конечно, своя комната очень хорошо, но друзья его остались на старом месте, и ему теперь нечасто придётся их видеть». «Наконец-то мы переехали!» — восторгался папа за ужином, открывая бутылку шампанского. «Это стоит отметить!» Митя потянулся к вазочке с конфетами. Шоколадный заяц с большими ушами и в блестящей обертке давно притягивал его взгляд. Но вдруг вазочка соскользнула со стола и стукнулась об пол. «Я ее не трогал!» — испугался Митя. «И это было правдой!» Он даже не успел прикоснуться к вазочке. Просто скатерть на мгновение дёрнулась, как будто кто-то потянул её из-под стола, и вазочка слетела на пол. К счастью, она не разбилась. Хрустальные конфетницы иногда бывают на удивление прочными. Мама подняла вазочку и стала сыпать в неё конфеты. Но вот чудо! Конфета оказалась вдвое меньше, чем было. А главное — исчез шоколадный заяц. Папа, мама и Митя... Заглядывали под стол и под стулья, но заяц блестящей обертки как сквозь землю провалился. «А может, его кто-то стащил?» — робко предположил Митя. «Какая чушь! Просто закатился куда-нибудь!» Папа хищно вонзил вилку в сыр. «Тут, наверное, есть мыши!» — вздохнула мама. ирон Ай!» — начал было говорить папа, и вдруг подскочил, как будто его подбросила мощной пружиной. На табуретке острием вверх лежала кнопка. «Ну, я сейчас кому-то задам!» — взвыл папа, потрясая кулаками. «А я думаю, тут без привидения не обошлось. Это оно утянуло зайца и подложило кнопку». Прошептал Митя. Папа расхохотался. «Было бы очень и очень неплохо. Мы бы сюда водили туристов. Это был бы первый современный дом с привидениями». «Ладно» улыбнулась мама. «Мне нужно разобрать кое-какие вещи. А ты, Митя, иди-ка спать. Ты никогда еще не ложился так поздно». У мальчика и правда уже слипались глаза. Он почистил зубы, пожелал родителям спокойной ночи и отправился в свою новую комнату. Тем временем мама успела застелить ему постель и вытащить из коробки с игрушками большого полосатого тигра. Этот тигр был любимой игрушкой Мити, и он никогда без него не засыпал. «Не пора ли избавляться от этих глупых привычек? Ты что, всю жизнь собираешься спать со своим тигром?» Папа был уверен, что Митя уже слишком взрослый для таких игрушек. «Да, всю жизнь», — серьезно отвечал Митя. И вот мальчик лег в кровать, потушил свет, придвинул к стене тигра, поворочился немного и уснул. Он и не догадывался, какие приключения ожидают его этой ночью.